Живых организмов на Земле великое множество, а их разнообразие безгранично. Много ли сходства между кораллом и львом? И все-таки все они живые, и лев, и губка, и мухомор составляют единый особый мир нашей планеты. Ясная граница, разделяющая живое и неживое, отчетливо обозначена в природе всюду. Кто провел ее? Как вещество перешло грань, разделяющей ныне два мира Вселенной? религия и мифы говорят что бог был первым нарушителем этой границы из неживого он создал живое как когда и главное для чего о том изобретатели бога рассказывают лишь сказки человеку который хочет знать правду эта гипотеза ничего не дает даже если оставить все попытки докопаться до сути вещей и признать безропотно и бесхлопотно что жизнь создана богом капитуляция это перед самой большой на земле тайной совсем напрасно Она ничего не объясняет. Ведь главный вопрос о начальных истоках жизни все равно остается без ответа. Откуда взялся в таком случае сам Демиург? Кто создал Бога? Наука давно отказалась от Бога как рабочей гипотезы. Научные теории по-разному объясняют происхождение жизни на Земле. Одни, не доверяя местным творческим силам, приглашают варягов издалека, жизнь, говорят они, принесена на Землю из космоса, где она существует вечно. Как только какая-нибудь планета создаст у себя сносные условия для жизни, на нее прилетают из космоса семена жизни, споры бактерий и другие зародыши вроде гипотетических космозоат. п е р е н о с я т их с места на место по всей Вселенной световые лучи, которые, как доказал наш знаменитый соотечественник Лебедев, обладают давлением. Давление, конечно, мизерное, но ведь и бактерия, микроб даже в сравнении с песчинкой. Эта гипотеза, ее называют панспермией, привлекает больше своей поэтичностью, чем научной достоверностью, хотя недавнее открытие органического вещества и, по-видимому, бактериальных клеток спор и будто бы пыльцы в метеоритах, бесспорно вызовут к ней более серьезное внимание. Другие ученые считают, что жизнь возникла на Земле, но как результат чрезвычайно редкого взаимодействия химических, физических и космических сил. Как в игре в кости вдруг случайно выпало благоприятное сочетание всех костяшек, стихий, и жизнь получила шанс на выигрыш. При тысяче других вариантов выигрыша могло и не быть. Наконец, в третью группу можно объединить теории, которые считают, что жизнь – это логический и закономерный процесс развития природы. Неживая материя на определенном уровне неизбежно становится живой, ведь живое вещество – более организованная часть Вселенной, то есть обладает, как говорят физики, минимум энтропии, а все у Вселенной, как по наклонной плоскости, катится к максимуму энтропии. Одна лишь жизнь противодействует этому процессу. Как можно было бы выразить т у удивительную способность организма, с помощью которой он задерживает переход к термодинамическому равновесию, смерть, и таким образом поддерживает себя на постоянном и достаточно низком уровне энтропии? ш р е д и н г е р До возникновения жизни на Земле в атмосфере кислорода не было, или было очень мало. и лишь в самых верхних слоях. Когда зарождалась Земля, кружась полевым вихрем вокруг Солнца, ее атмосферу наполняли главным образом два газа — водород и гелий. Когда же она слиплась, наконец, в плотный шар, растеряв большую часть своего первородного водорода и гелия, в атмосфере Земли было много углекислого газа, азота, метана и аммиака. Кислорода еще не было. И лишь когда растения одели планету в зеленый убор, кислород стал постепенно накапливаться под голубым куполом небес. Сейчас состав атмосферы уже совсем иной. Азота в ней 78%, кислорода 21%, углекислого газа 0,03%, водорода 0,05%, а гелия 0,52%. п л а г а ю т что благодаря жизнедеятельности растений в атмосферу выделилось не меньше 26-52 квадриллионов тонн кислорода, в несколько десятков раз больше, чем содержится там его сейчас. В первичной атмосфере, которая окутывала Землю до появления растений, и возникли первые организмы.